Глава 31. Вечером он немного навеселе от выпитого с друзьями пиво, проходил мимо магазина, и вдруг его ухватила за руку сгорбленная старушка довольно приятного вида. Постой, милок, ты хотел узнать, что дальше? Я тебе скажу, только помоги мне. Она указала на пару увесистых баулов рыночно-клетчитого вида. Егор хотел было махнуть рукой, друзья звали идти дальше во двор, где планировалось продолжение, но слова бабули заставили его остановиться. Идите, догоню, махнул он приятелям и подхватил тяжёлые сумки. От места встречи со странной старухой Егор успел отойти метров на 20, когда позади раздался какой-то шум. Иди, иди, страж, бабка ткнула парня в спину сухеньким кулачком. Ты сделал свой выбор. Выбор какой? Сумки не давали повернуться, и бабка упорно пихала его вперёд. Обыкновенный. Голос старухи звучал почему-то знакомо и молодо. Твои друзья зашли во двор, и едва успели разбежаться, как на них упал наркоман, сорвавшийся из окна. Они убежали, а ты бы не успел. Наркоман, сглотнул Егор. В его компании никто не употреблял, но он слышал о появлении новых модных солей. Заблудшая душа, вздохнула старушка. Он ушёл, чтобы начать всё сначала. Сегодня ты сделал правильный выбор по велению сердца, и поэтому я могу тебе помочь немного. Пока они говорили, как раз добрались до стандартной пятиэтажки и даже зашли в подъезд. Странная бабка жила на первом этаже. Она гостеприимно распахнула старую деревянную дверь, выложенную филёнкой, и сказала: Заходи, Касатик, не прилюдях же тебе подарчик дарить. Егор зашёл, осторожно оглядываясь, квартира как квартира. Обои в цветочек, старая галошница, вешалка для одежды. Сумки вот сюда поставь и проходи в комнату. Парень осторожно вошёл. Плюшевая бордовая скатерть на круглом столе, лампа под зелёным стеклянным абажуром, картины на стенах, старые коричневые фотографии в потемневших рамках. Комната дышала прошлым, но было в ней и кое-что из настоящего. Ноутбук на маленьком столике, покрытым зелёным сукном. «Чай будешь?» Бабуля просочилась следом. Она сняла потрёпанное пальтецо, выпрямилась и выглядела моложе лет на двадцать. Возраст выдавали седые волосы и лёгкие морщины, а ещё очень внимательный и мудрый взгляд. «Нет, спасибо», — отозвался Егор. «Что ж, тогда без чая». Так вот, страж. Думаю, ты уже видел сны про них. Тут статная пожилая дама ткнула пальцем в парные портреты в овальных рамах. Офицер в русской военной форме эпохи наполеоновских войн и девушка в лёгком воздушном платье с лазурно-золотым поясом. Егор сглотнул. Он видел их во сне. Офицеры нашёл в списке погибших на Бородинском поле, но откуда? «Вижу, узнал, не пугайся. Ты страж, а я ведунья, которая приставила тебя к чистой душе. Ты не справился, я не справилась». Женщина вздохнула. «Однако ты делал всё, что мог, да и я тоже, поэтому в этой жизни мне разрешено с тобой поговорить и дать подсказку. Твоя Роза, она живёт в другом городе, в том, в котором вы погибли от взрыва бомбы. Тебе нужно найти её и спасти. И если не получится на этот раз, следующего воплощения может не случиться. Найти, спасти кого? Егор чувствовал себя очень странно, но убежать не мог. Бабули перекрывала выход из комнаты. Розу, девочку, о которой я просила тебя позаботиться в рыцарском замке. Сейчас её зовут иначе, да и тебя тоже. Но как я найду её, если даже не знаю, как зовут и как она выглядит? Раньше вас сводила судьба, вздохнула старушка. Но сейчас всё так быстро, шумно, опасно. В общем, вот. Она вынула из ящичка комода полетённый кожаный браслет с медалической застёжкой. Модная вещица и не дешёва. Считай подарком на день рождения, когда твоя роза будет рядом. Застёжка нагреется. когда ей будет грозить опасность, поймёшь сам. Спаси её, страж, обязательно спаси. А теперь иди, я устала. Егор зачем-то взял протянутый браслет, надел на руку и вышел. Дошёл до дома и только тогда вспомнил, что оставил друзей во дворе. Набрал Илью одноклассника. Тот ответил, возбуждённо причитая. Из сбивчивых слов стало понятно, что все они, как свидетели, дают показания по случаю самоубийства неизвестного им парня и, конечно, продолжать сегодня точно не будут. Егор сбросил звонок и зашёл домой. Отец лежал на диване и смотрел по телевизору футбольный матч. Мама и Вероника шешукались на кухне. Сестре уже исполнилось 10, и она активно осваивала блогерство, пытаясь снимать приготовление яичницы и заваривания какао. Сын, ты ран? Мама выглянула из кухни и удивилась. Они с отцом позволили ему отметить день рождения с друзьями, решив, что так будет проще. "Стало скучно", ответил он. "Покормишь? Вероника сейчас ёмку закончит и приходи." Умывшись в ванной, парень ушёл в комнату, сел за комп, дёрнул мышкой и взгляд прирос к браслету. Дракон, кусающий свой хвост. Егор попробовал его снять, не получилось. Махнул рукой и открыл папку Сны, перебрал скупые данные: Бомба Питер, значит, его девушка теперь там. Что делать, как быть? Он ведь собирался поступать в вуз в родном городе, чтобы помогать родителям, а теперь Посидев немного, парень решительно вбил в поисковую строку "вузы Санкт-Петербурга" и принялся перебирать сайты.